10 минут седьмого. От церкви мы никогда ничего не получали, только давали ей. Давали, конечно, немного, это точно. Священники утешали нас, но нам никогда и в голову не приходило винить их за нашу жизнь. Если у нас умирал ребенок, мы везли, что он в Царствие небесное попадёт. И у нас, по крайней мере, на душе было спокойнее. Священники наши всегда были толстенькие, холеные. Мы никогда их не спрашивали, счастливы ли они. Какое нам дело до чужой жизни, тем более жизни священника. Обещали они нашим детям кущи райские на небесах. Мы им верили. Нисколько не сомневались. А когда появились другие священники, Мы тоже стали меняться. Ведь как хорошо узнать, что есть что-то такое, что правом называется. Право лечиться. Право сытым быть, не голодать. Право посылать детей в школу. Если бы не священники, мы бы так и не узнали, что такое на свете бывает. Они нам прямо глаза открыли. А дальше мы сами пошли, выучились на все по-своему глядеть. Молодой священник, которого на дороге изуродовали, больше не приезжал к нам. Потом мы узнали, что он за границу уехал, потому что его убить грозились. Нам стало лучше, а другим хуже, особенно хозяевам осиенд они ведь больше всех пострадали, когда мы свои права потребовали. Теперь они тратили больше, а получали меньше. И еще одна штука. Узнав про то, что правом называют, мы перестали перед хозяевами головы опускать, когда они нас бронили, научились смотреть им прямо в глаза и будто на несколько сантиметров подросли. Ведь опустив голову, человек ниже становится, а когда он ее поднимет, то и дух у него поднимается. Через несколько месяцев приехали новые молодые священники и опять то же самое говорить стали. Мы понимали все больше и больше, когда-то набожному Хассе не стоило труда подружиться со священниками. Надо в кооператив вступать легче будет. У каждого человека много всяких зеленых надежд в душе, но бывает, что они созревают. А с чем вступать будем, если у нас нет ничего. Ну хотя бы с поросятами, отвечал он. Курочек можно побольше завести. Каждое яичко опять под курочку. Маленьких поросят забивать не будем пусть растут. Так вот, и доведем до четырех дюжин кур. Елись, много будет на продажу через кооператив. Иногда в часовню городские приезжали и пели песни про бедных. Мы все больше и больше понимали, что нас обманывают, что правда совсем другая. Каждый должен быть добрым, но добрый это не значит покорный. И в памяти вставал молоденький священник, которого чуть до смерти не забили. Если творят такой испадры, который только перед Богом держит ответ, то что они с нами могут сделать? После вечерней молитвы на улицу стало лучше не показываться. и уж, конечно, не ходить на развилку. Не потому, что до нее далеко, А потому что гвардейцы там до семи с лишним вечера сидят, пока не уйдет последний автобус в Челтенангу. И не дай бог стопку опрокинуть в неурочный час. Понятное дело, что их раньше тоже любил промочить горло, А теперь бедняга мучился от того, что не мог сходить на развилку и поболтать там немного со своими друзьями. У Себастьяна торговля хуже пошла. Посетителей стало меньше. Теперь Дон Себас спешил поскорее отправить по домам мужчины пораньше закрыть лавку. Власти не появлялись в целых две недели. Одна кошка все мясо съела. Потом снова объявились. Начали с дома «Дона Себастьяна. Приезжал ли кто-нибудь из священников сукин сын в часовню мессу отслужить? Дон Себастьян не спешил с ответом. А что ему было делать? Хоть с нас за товары он и брал немало, но всегда был заодно с нами, бедняками. Видите ли, После случая с падрой Луной никто больше сюда не приезжал. И часовинка, вон она, запершивила. Люди даже близко к ней не подходят. Гвардейцы, конечно, знали, что Себастьян здешний и с нами заодно, и потому ему не поверили. Они решили его подловить. А кто, по-твоему, палку вставил этому священнику-коммунисту? Себастьян пошел к стойке, чтобы налить имбирного газированного из бутылок, которую он открыл в кружке, и не спеша ответил: Никто не знает. Я это работа». Они подначивают, ловушки ставят вроде этой. Надо же палку бросил за свещеннику, но и злодеи. Теперь у Дона Себастьяна на раздумье времени не было. Стойте за имбирным идти уже не надо, а ответа ждут от него. Тогда он, будто зевая, сказал: "Возможно". И отпил глоток имбирного. У тебя что, язык отсох? Дон Себастьян засмеялся. Другого выхода у него не было. Всё утро у меня зуб болел. Тогда они начали пиво ему предлагать. Но он ответил, что на работе не пьет. Они опять за свое. "Мы же тебя угощаем". В таких случаях, рассказывал потом моему Чепе, Дон Себастьян лучше драчком бы Дело не в расходах, а в том, что мне, как хозяину лавки, нельзя пить. могу бы решил пустить. Поэтому угощаете, не угощайте, а выпить не могу. Если бы я беспокойство выказал, они сразу же поняли бы, что я их за нас вожу», — заканчивал свой рассказ Дон Себастьян. С вами другое дело, могу и выпить а с этой публикой. Нет, не мог. Потому что им выпросить каждого хочется. Все это мне потом Хосе рассказал. Видишь, лупы до каких пакостей доходят. Честных людей шельмуют. Сказал я тогда Хуссеро. А в другой раз, когда я в лавке была, Дон Себастьян меня спросил: "Не знаю, рассказал ли тебе Чепе, кое-что рассказывал. Говорят, что коммунизм это когда всякие идеи в голову вбивают, и что падра Луна был из самых настоящих красных. Вот не подумала бы Они говорят, что самое плохое это коммунистические идеи. Да еще в церкви филиесть с политикой. А что такое политика и коммунизм? Дон Себастьян, это когда говорят, что сначала нужно на земле жизнь лучше сделать, а потом орая на небесах хлопотать. Вот лупы как раз это то власти и не терпят. Священники рассказывают, что во всем хозяева виноваты. Хозяева понимают, что народ бунтует, потому что священники его просвещают. Власти считают, что красный дьявол завладел душами священников, и что виноват во всем этом один из этих пап римских которого вовремя отравить успели. А если бы не успели, то все католики уже давно были бы коммунистами, так мне объяснял Хусе. Раньше отвечал я ему: "Священники нам на небесах рай сулили. Им и дело не было, что наши дети умирали. Была у нас больница, хорошо? Не было ее тоже хорошо" и подумать только, что прежде священники из хозяйских хив никогда не вылезали, только там и сидели. Появится к мессия, к друзьям своим обратно. Про что я тебе и толкую, Лупа? Я власти не выгораживаю. Дело в том, что на другую сторону многие священники перешли. Вот власти и бесятся, что они народ просвещают. Если бы не вмешивались ни во что, ничего с ними не было бы. Христос учил бедным помогать надо. Вот и получается, что они на хозяев насели, а те их на дух переносить не могут за то, что священники изменили своим благодетелям. Ну, Том Себастьян, вы вроде власти защищаете. Нет, лупы. Я только тебе говорю про то, что они мне рассказывают, когда выпить ко мне заходит. Ты же знаешь, что в друзьях я у них по необходимости. Я вас понимаю, думаю я. Но одного я всё же уразуметь не могу. Почему власти на стороне богатых. А Дульфина мне про это толковала, например, сын Тичи тоже власть. А мы все знаем, как Тича бьётся за свой кусок хлеба и за то, чтобы прокормить внуков, которых ей оставили дочки, а сами в столицу за хорошей жизнью уехали. В общем-то ясно. Да дело, как это объяснить? Дон Себастьян, конечно, это тоже понимает. Может, и сама Тича догадывается. Бедняжка в тепехе ходит. Того, что они с мужем зарабатывают, хватает только внуков прокормить. Хосе тоже все это понимает. А кое-что даже и словами объяснить может. Мария Ромелия. Я была со всеми, когда мы направились к банку за ответом на наши требования снизить цены на инсектициды и удобрения. Банк оказался закрытым. Только мы начали митинг, как вдруг кто-то закричал: "Разбегайтесь!" Но мы и бросились кто куда. За нами рванулись восемь полицейских патрульных машин. Началась стрельба. Пули мне левую руку поцарапала. Добежали мы до места, где автобусы оставили, но их там не оказалось. Полиция угнала. Сан-Серведоро мы не знали. Со мной братишка двоюродный был, Артуру. Никак отвязаться от него не смогла. Поеду с тобой, да и все тут. Еще и пятнадцати ему нет. А такой настырный. Он мне говорит: надо в церковь идти, которая поближе". Кажется, это была церковь Святого Хасинто. Но полиция на всякий случай, чтобы мы не могли в ней укрыться, уже ее заняла. Тут вдруг откуда-то появился 38 автобус. Брат закричал: "Гляди, чала "Челати" написано". Мы побежали к автобусу. Повезло нам натолкнуться на маршрут которые недалеко от нашего селения проходят. Садимся, сказала я брату. В автобусе народу было много. Сели и другие наши товарищи. Когда автобус пошел, мы услышали, что над нами летит вертолет. Автобус остановится, и вертолет тоже повиснет. Через окошечко это хорошо было видно. На каждой остановке какая-то компаньера высаживала группы людей. Примечание: компаньера по-испански товарищ. Она сказала, чтобы мы с Артура выходили на следующий. Когда автобус затормозил, мы увидели полицейский радиопатруль сзади, а впереди кордон из охранников Осьенды. Всем приказали выйти для обыска. А когда мы вышли, нас сначала построили в ряд лицом к кузову, а потом приказали поднять руки над головой и расставить ноги. Но обыскивать не стали. Начали стрелять. Мы бросились под автобус, рядом засвистели пули. Когда стрельба поутихла, мы кинулись в автобус. Тогда полицейские закрыли дверь. и и застрелили сеньора водителя. Около автобуса с автоматом в руках стоял полицейский. Мы попадали на пол и на сиденье. Полицейские орали, чтобы мы не шевелились, иначе убьют. Потом они опять открыли стрельбу, на этот раз по окнам. На нас посыпались осколки стекол. Помню, что мой братишка Артура лежал ни жив, ни мёртв. Тут я почувствовала, что по правой руке течет кровь, и сказала компаньере: "Нам, пожалуй, лучше из автобуса выйти". Приустали мы на глазах у охранников и выскочили из автобуса. Почему-то по нас стрелять не стали. Оказавшись на дороге, мы увидели, что за автобусом по-прежнему стоит полицейская машина и услышали, что охранники из асиенды просят у сидящих в ней полицейских вызвать по радио другой вертолет. В это время с вертолета, который висел в воздухе, сделали по автобусу несколько выстрелов. Вот тут я и увидела, что по обочинном дороге лежат в засаде люди с винтовками, направленными на автобус. Мы отбежали в сторону И вот грушный на охранник сказал ему, что нам домой ехать надо, а сумку мы потеряли. Он спросил у меня, сколько мне лет. 13, ответила я. А тебе? спросил он у компаньеры. 15, ответила она ему. Как раз в эту минуту подошел полицейский, схватил компаньеру за волосы и потащил к автобусу. Там еще двое стояли. Втроём они подняли ее и бросили через разбитое окно в автобус. К счастью, она каким-то чудом не поранила со стекла. Вдруг она выскочила из автобуса и кинулась к обочине. И тут я увидела, что полицейские бросают в автобус гранаты, и из него валит дым. Значит, это слезоточивое... Потом в автобус швырнули еще одну гранату, и он начал гореть. Но люди из него не выскакивали, боялись угодить под пулю. Тогда полицейские сами полезли в автобус. Опять затрещали выстрелы. Из автобуса послышались крики. Я побежала к тому месту, где укрылась компаньер. Я все время окликала подругу, но никто мне не отвечал. Добежала я так до дороги, вижу развилка рядом и ранчо вдали. Направилась прямо к нему и примерно через час была уже там. Встретила меня совсем седая старушка и спрашивает: "Что с тобой, доченька? Почему все плачешь в крови?" Тут я увидела, что на куче моихвых стеблей девочка спит. Как я удивилась, когда поняла, Что это та самая компаньера. Тише, не буди ее. Она все плакала, пока не заснула, сказала мне старушка. Хочешь, снимай свое платье, я его постираю, а пока прикройся вот этим. И она подала мне шерстяное покрывало. Завернулась я в него и тоже прилегла на мои свои стебли. Только успела чуть задремать, вдруг слышу разговор. Старик рассказывает хозяйке, что здесь неподалеку яму копают, что два вертолета около выезда из опопы расстреляли тридцать 38 автобус, и что автобус загорелся, и что теперь останки погибших захоронить хотят в ямах. На следующее утро коньяре сказала, что домой мне ехать нельзя что так и руку потерять можно. Рана-то ведь опасная, потому она решила отвезти меня в больницу. Я ей только ответила тебе видней, а все потому, что уж очень я в нее поверила, будто в мать родную. Положила она меня в больницу и уехала. Только и успела ее спросить перед отъездом, откуда она да про братишку Квартуро. О себе она ничего не сказала. А насчёт Артуро нашли, дескать, труп 15-летнего мальчика. Один из моих братьев тоже ходил к банку, обратно он ехал на другом автобусе и видел, как горел 38. -й. Конечно, он про меня подумал. Домашние мои меня повсюду разыскивали, хотя это и трудно было. И в конце концов узнали, что я в больнице пошли и у брата, Не видел ли он меня и Артура? Он ответил, что нет, потому что ездил не с нами. И что, кажется, из моей группы люди потерялись, и что автобус их бросил, и что, скорее всего, мы на 38-ом уехали. Мама тяжело заболела, но потом узнали про меня. В больнице 10 дней лежала. Мои домашние долго меня не навещали, боялись. Все больницы и другие медицинские учреждения были под наблюдением. Власти хотели выявить родственников раненых. Только на восьмой день мои осмелились в больницу прийти. От них я узнала, что брата моего двоюродного Артура не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых. Окреплая немного и мама взяла меня домой. Лежу в кровати, а она подходит и говорит: «И за что, доченька, нам беднякам, страдания такие? Работаешь, работаешь, а на кусок хлеба и чашку фасоли не заработаешь". Про одежду уж и говорить нечего. А я ей отвечаю: "Не горюй, мама. Мы боремся, значит, чего-то добьемся» по крайней мере, чтобы семена для посева нам давали и удобрение тоже, тогда и урожай хороший мы собрать сможем. А она мне. знать бы, сколько за это выстрадать придется. Не верится, что нам чего-то дадут. Всё обман один. Сроду нам ничего не давали. Только тем и живем, что своим горбом заработаем. Возражаю я ей: не просить надо. Вы право требовать надо. Ведь правительство заявило, что банки должны нам кредиты давать на закупку семян и удобрений. Послушай, говорит она мне. Ты такая маленькая, еще совсем ребенок, и тебенадцати нет. А тебе уже так тяжко приходится. Лучше бы я сама отправилась на эту чёртову демонстрацию в Сан-Сальвадор. Что ты говори, А я уже старая. И ничего не случилось бы, если бы я пулю схватила. А вот ты еще и не жила на этой земле. Я думаю, у правительства мы только и можем, что выпросить, так это жить на земле. Ведь боги для чего ты нас создавал? Я ей. очень ты, мама, все преувеличиваешь. А она сердита. Ну как же я преувеличиваю? Еще неизвестно, с рукой ли останешься. Я. Не беспокойся, всего-то царапина. Раз из больницы выписали, значит, не опасно. Она. А если б без правой осталось, чем бы на кусок хлеба заработала? Мама уже ни во что не верит. Такое она стала с тех пор, как забрали отца. Он уехал в Вылобаско. Работу искать. Там много работы, когда ананасы срубают. и за это хорошо платят. Отцом его никогда дома нет. Он за работой гоняется. Где работа, там и он. Мы его почти не видим, потому что он кормилец наш. Да и все мы только на еду и работаем. Каким-то чудом живы еще. Бывает, что отец появляется раз в полмесяца. Последний раз, когда уезжал убирать ананасы, он сказал нам, что его не будет целый месяц и добавил мне: "Веди себя хорошо и маме помогай. Постараюсь тебе отрез на платье привести". Никогда его так долго не было дома. Потом сказали, что его гвардейцы забрали за то, что это он организовал группу крестьян, которая на демонстрацию к банку сан сальвадор ходила. Но я его там не видела. Народу-то ведь сколько было, где там увидеть. Мой отец состоял в Христианской федерации, и однажды он сказал мне, что хотя я ещё и не доросла, все же могу в эту федерацию вступить, ума набираться. Но я и вступила. Но лестребоние ходила редко. Все больше помогала маме нянчить моих маленьких братьев. Мама нанялась в поместье прачкой. Кому, кроме меня, дома за малышами присматривать? А все другие дела по дому. Вот и получилось, что когда по воскресеньям из федерации приходили звать меня на собрание, мне всегда отказываться приходилось. Потому что в этот день у мамы дел было еще больше. Случалось, что приходили очень хорошие компаньеры. Они говорили: "Пойдём с нами, мы тебе поможем. Давай заберем всех малышей с собой. Посадим мы их за спину и идем. Так вот мне и удалось вместе с малышами на собраниях бывать. Иногда они разревутся, Пусть плачь сама, людям мешают. Неловко мне перед товарищами. Прошу, чтобы не брали меня. Объясняю, что ребята дома спят, когда и сколько хотят, а здесь им не заснуть, потому и плачут. А товарищи свое, уложи их тут на полу и сооружают что-нибудь вроде постели. У малышей, наверное, и глисты были к тому они так много и плакали. Я даже прославилась тем, что с тремя малышами на собрание ходила. Одному было восемь месяцев, второму два года, а старшей девочке пять лет. Она была спокойная и уже помогала мне, носила тряпочки с вареным ячменем, которые малышам сосать давали. Мама решила на мою простреленную руку горячую повязку с листьями гуарума наложить. Накручивает это на тряпку, а я ей говорю: "Ой, мама, берегите себя с папой, одной мне по дому не управиться". В это время в дверь постучал кто-то. Подошла мама к двери и оттуда кричит: "Мария Ромелия, тебя спрашивают". "Пусть заходит, отвечаю И вдруг вижу компаньеру, с которой в автобусе ехала и которая группы на остановках высаживала. Спросила я, каким ветром нас и края занесло. У бабушки была. Она ко мне и сказала, что в селении есть одна раненая в руку. Конечно, я про тебя сразу подумала. Спасибо тебе за все. Без тебя, я, наверное, погибла бы. Да нет же, ты с самоловкой из автобуса выскочила. Ты не представляешь, как нам досталось", сказала я ей, а сама думала, что наверное, хватит про это. И продолжаю: "Моего двоюродного брата Артуру мы уже в покойнике записали". "Бедняга", говорит она. "Я даже не знала, как его зовут". Тогда я ее спросила: А как тебя зовут? Выкладывает она апельсины и фигурные галетки, которые мне принесла и говорит: "Зовут меня Адольфина». Я внучка Гуадалупы Фуэнтес". Тогда мама моя в разговор вступила, спрашивает: чья ты будешь?" Подруга ответила: "Я дочка Марии Пи предложила ей Галетинку, но она отказалась. Нет, нет, спасибо. Это я же тебе пачку принесла. Бабушка для меня их припослала. Но когда я поняла, что это ты та самая, что со мной в автобусе ехала, то подумала, уж лучше тебе отнести. Ну, и еще сбилось дерево на бабушкином дворе вот эти апельсины последние. Мама ей сказала: "Всем достается. Не одно так другое. Видишь, что с дядей твоим Хустино случилось?" Продолжала мама. "На нас они особенно злы, потому что мы глаза людям открываем", сказала Адольфина. "Круто приходится твоим бабушке с дедушкой", вставила я. "Кому больше всех достается, — Так это бабушке Лупе", ответила Адольфина. "Одна она сейчас. Дедушка Чепы в горах с тех пор, как пригрозили убить его. И что только в нашем департаменте творится? Скоро без мужчин останемся", сказала мама. "Трусить нельзя", вставила Адольфина. "Вот именно", поддержала я подбодренная словами подруги. "А мама Когда-нибудь кончатся наши страдания? Всех мужчин изведут. Какой хороший человек Хосе, а ему в горах прятаться приходится. А твой отец тоже в горах? спросила меня Адельфина. Нет. Его гвардейцы взяли и не говорят, где он. Пропал? А как зовут твоего отца? Эмилио Ремирес? Я слышала про него. Что-нибудь знаешь? спросила мама. Да. Его взяли вместе с моим отцом недалеко от Илубаско. Мы уже и спрашивать про него боимся. Оскорбляют нас, издеваются, сказала мама. Потом она умолкла на некоторое время в раздумье, а затем добавила: Так ты, дочка Марии Пи, которая у матери почти не бывая, Я -то ее недавно видела. Из-за малышей ей сюда трудно приехать. Только мне иногда и удается. Когда я маленькая была, меня сюда на несколько месяцев привозили. Родители в это время на весь сезон уходили в Санта-Теклу кофе собирать. Бабушка за мной присматривала. Можно сказать, что я у нее и выросла. Знаете, как я по ней скучаю, когда не удается побывать у нее?» Я, наверное, тебя видела у дона Себастьяна. Но только мы никогда не разговаривали, сказала я о дельфине. А потом вот какой разговор повела мама. И подумать только, где вам пришлось встретиться, я про автобус. Хорошо, что живы остались. А вот мой племянник Артура там, наверное, и смерть свою нашел. Нам даже и труп не отдали. Так не похоронить не смогли, не же отслужить. И на могилку помолиться не сходишь. А может, так и лучше? У родных все еще надежда теплится, что посочувствуют горю человеческому и отпустят детей, если они еще живы так говорила моя бедная мама с болью и надеждой мысли её уходили все дальше и дальше наверное конец света скоро настанет столько зла кругом видела что сделали с твоим дядей хустино звери чем лупы только держится говорят что она даже не заплакала Но и сила у твоей бабушки Ни у кого такой нет. Я всегда ей по-хорошему завидовала. Да и правда. Ну что тут сделаешь? Остаётся только терпеть, да терпеть, и надеяться, что вам по крайней мере будет хорошо, что вы будете жить спокойно, и что ваши дети не будут голодать. Когда мама расчувствуется, ее остановить трудно. А если ей что против сказать, она рассердится. Но мы ее слушали внимательно. Бедная мама, проносится у меня в голове, а в глазах подруги вижу слезы. Адольфина, воспользовавшись нашим молчанием, сказала: "Я узнала, что ты в Федерации. Это правильно. Наша сила в организации. Я тоже состою в союзе сельскохозяйственных рабочих. Потом опять про мою руку заговорили. Мало сказала: "Слава богу, в больнице подлечили ее неплохо". А когда через некоторое время Адельфина собралась уходить, у меня к горлу комок подступил.